интересное совпадение сказал он щурясь от сигаретного дыма на днях мы возбудили одно уголовное дело и я о нем сразу подумал когда ты сказал про акции с часового завода дерзко похитили большую партию корпусов для часов марки столица сработало жилье довольно чисто по существу никаких следов они не оставили и корпуса и акции одной модели Когда мы беседовали с людьми на заводе, выяснилось, что и раньше пропадали мелкие детали к столице, но значения этому как-то не передавали. «Совпадение-то интересное», — флегматично улыбнулся Приходько. «Только, скорее всего, оно случайное». «Хм, не скажи. Случайность, как мы с тобой уже выяснили на вокзале, — просто непознанная необходимость. Ты ведь знаешь, что в хищениях всегда есть свои скрытые закономерности». Тихонов поднялся и подошел к большому коричневому сейфу в углу кабинета. «Точно», — скучным голосом сказал Приходько, — «жулики обычно тащат детали к ходовым маркам часов. Потом сбыть легче. Есть такая закономерность, а тут столица. Ее еще в продаже-то не видели. Опять же, украли корпуса, которые вообще из строя редко выходят. Значит, и спросом они не пользуются. Хм, закономерности». — Наука сокращает нам опыт жизни быстротекущий, — сказал Тихонов, открывая дверцу сейфа и бегло просматривая какие-то папки. — Не спешите с выводами, капитан. Я вам кое-что поведаем Приходько закурил сигаретом струей дыма погасил плац спички, откинулся на стуле. — Оставить выводы? Ничего. — Ничего. Пиконов взглянул на него, усмехнулся. А вот чего. Года три назад с часового завода из ремонтных мастерских стали пропадать корпуса, платины, стекла. Дальше пошли мелкие, в том числе и совсем дефицитные детали. Помню, нас это очень удивляло. А потом с кубки на рынке хлынул поток беспаспортных часов. Тогда-то все и объяснилось.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 Он срочно сигнализирует Джаги. Просит особо предупредить Хромова. Личность Джаги мы выявим без труда, благо имеем его адрес. Интуиция мне подсказывает, что Хромой, по-видимому, важная фигура в деле, раз его требуется предупредить отдельно. Не претендую на роль ясновидца, я могу с большой долей вероятности предположить, что Хромой имеет непосредственное отношение к производству,